Глава 1. Лужи он больше не обходит. Не зачем. Ветер давно унёс шляпу, а дождь вымочил его до последней пуговицы, до последнего гвоздика в башмаках. Вымочил сквозь плащ и пиджак. Вымочил так, что носовой платок в кармане не тот выжимать надо. Хлещет дождь, а он идёт сквозь ветер и воду. Он идёт всю ночь, весь день и снова ночь. Вымок он не только сверху вниз, от макушки до пояса и ниже, но и снизу вверх, от подошв до пояса и выше. Обходи лужи, не обходи, без разницы. Он идёт из темноты в темноту. Он идёт, нахохлившись, голову в воротник. «Отяжелел воротник». водой пропитался. С воротника за пазух устройки тоненькие. Если шею к воротнику прижать, то не так холодно получается. Вот он шею и прижимает к воротнику, согревая и её, и воротник. Ветру показалось мало одной только шляпы, потому нарад он ещё и плащ унести. Терзает ветер сразу со всех четырёх сторон. Не сдёшь, не ветер. скандинавский с запахом снега потому холодно потому зубы стучали стучали да и перестали скулы судорогой свело не стучат больше зубы дождь тоже не здешний не берлинский длинные перезревшие капли с кристалликами внутри капли не типа бум-бум а типа ляп-ляп По чёрным стёклам домов так и ляпают. А попав под ноги, шелестят капли, похрустывают, и только пропитав ботинок и отогревшись слегка в обыкновенную воду те капли превращаются и чавкают в ботинках, как в разношенных нососах. Чувак, чувак. Тяжёлые, набрякшие штанины облепили ноги. Вода со штанов ручейками. Какой в ботинок, какой мимо. А из мрака на него страшные глаза. Рудольф Мессер-чародей. Из другой стены, из темноты смотрят на вымокшего те же глаза. Рудольф Мессер-чародей. И третий, со всех стен Берлина чародеи вы глаза темноту сверлят. Афиши в три этажа. Дождь по этим афишам хлещет. Рвёт ветер водяные потоки с крыш. Дробит их и в глаза чародею бросает, но только глаза, притягивающие в тусклом свете фонаря, смотрят сквозь воду, пронизывая ее. Вымохший остановился во мраке. Струй по лицу, как по афише. Посмотрел себе под ноги, потом решился и глянул в чародеевы очи. — У-у-у, какие! — Товарищ Халаванов, Что вам известно о человеке по имени Рудольф Мессер? Теореч Сталин, это всемирно известный иллюзионист и гипнотизер. Это я знаю. А кроме меня это знает каждый. Я не желаю слышать от вас то, что знает каждый. Ваша работа сообщать мне то, чего никто не знает, то, что даже мне неизвестно. У меня такие сведения есть. А кто он по национальности, этот самый Рудольф Мессер? Он объехал весь свет, в любой стране свой, везде дома, любой язык ему родной. Происхождение он темного, последние месяцы живет в Берлине, но немцы его немцам не считают. Кем же его считают? Полякам. А поляки кем его считают? Русским, товарищ Сталин. В этом случае кем же его считают русские? Чистокровным немцем. У огромных афиш Рудольф Мессер-чародей, кое-где углы оторваны, люди рвали и ветер с дождём. И по огромным афишам то там, то тут небольшие совсем афишки, глянцевые, на алом фоне то же лицо, те же магнитного блеска глаза, Только текст другой. Рудольф Мессер — враг народа и Фатерланда. А под портретом цифра — единичка и много нулей. Усмехнулся вымокший. Дорого в гестапо людей ценят. В Москве глухая ночь. В Москве тяжелый дождь. Дождь со снегом. Вернее, ни дождь, ни снег, а среднее между ними. Толстопузые капли с кристалликами внутри. Казалось бы, если обычные капли лупят как в барабан, так эти с кристаллами и по давности должны drop выколачивать. Так нет же. Мягненько эдак по окну шлёпают. Шлёп, шлёп. Не естественных размеров капли. как мичуринские груши в учебнике ботаники для пятого класса. Когда-то очень давно он голодный, насквозь промокший Сталин уходил по воде по лужам, уходил в никуда. Скрипели, покачиваясь на ветру, редкие фонари. Он уходил в темноту, туда, где нет фонарей. По пятам неслись чужие тени, догоняли. И холодный дождь шлёпал по Сталину. Не барабанил, а именно шлепал, потому что капли были с кристаллами. Тогда Сталин рвался, как волк, рвался из-за подни и мечтал вырваться, уйти от погони. А еще мечтал о теплом очаге, о сухих башмаках, о бутылке старого кавказского вина и хорошем остром шашлыке, чтобы рот горел. Так где же мечтал он о холодном дожде со снегом, о пронизывающем до костей ветре, только чтобы он, Сталин, при этом был под крышей, у печки. А дождь, чтобы ляпал по стёклам, и ветер, чтобы свистел соловьём разбойником в трубе. Сбылась мечта. Никто больше за Сталиным не гоняется. Передушил Сталин всех, кто за ним когда-то гонялся. И всех, кто не гонялся, но мог бы гоняться. Свистит, ревёт над Москвой ветер. Из бездонной темноты валят валами тяжёлые капли снежинки, шлёпают, ляпают в огромные чёрные кремлёвские окна, злобствуют. Остали на достать не могут. Не пробить им стен твердокаменных, не проломить стёкол Тут такие стекла, что их и пули, и бронебойные не прошибешь. Свести же ветер в кремлевских трубах, злобствуй, как враг в расстрельной лефортовской одиночке. Тихо и тепло у Сталина. Спит Москва. Сталин не спит. По углам кабинета мрак, но теплый мрак, добрый, приветливый. На столе рабочем лампа зелёная, и на маленьком столике журнальном тоже лампа зелёная. Два островка света в приветливом мраке. И ужин на двоих по холостяцки. Бутылка вина с этикеткой домашней, самодельной. Название одно слово химическим карандашом грузинским узором. Шашлыки огненные, половина мяса, половина перца. А кроме перца в шашлыке ещё много всего огнедышащего. Ешь, да слёзы вытирай. Разговор лесным ручейком по камешкам. А камешки острые попадаются. Вам ещё налить, товарищ Холованов. Нет, спасибо, товарищ Сталин. Так да где? Как идёт подготовка испанской группы? Без срывов? Девочки усваивают программу вполне удовлетворительно. Вибор 13-го. Так точно, товарищ Сталин. Думаете, сможем выбрать достойную? Их шесть, а нам нужна только одна. У каждой свои сильные и слабые стороны, но одну из шести выбрать можно. А если группу увеличить? Учебная точка на 6 кандидатов в испанской группе. 6. Пусть будет 6 и одна запасная. А? Как прикажете, товарищ Сталин. Не приказываю, смотрите сами. Мне достойный кандидат нужен. Хмм, запасную в группу ввести можно, но девочки в освоении программы далеко ушли. Сумеет ли новенькая догнать остальных? Это сумеет. Вижи её, знаете. Спит Берлин. Под жёлтыми фонарями островки света, а вокруг мгла. Не пробивается свет сквозь туман и дождь. Уснул огромный прекрасный город утих. Светофор зелёным светом открывает путь всем желающим двигаться вперёд. Но желающих нет. Прекрасен зелёный огонёк светофора в густом тумане. Туман свету другой оттенок даёт, словами не выразимый. Грустно, что никому той красоты видеть не дано. Один он, продрогший, вымокший, ею любуется. И совсем грустно от того, что идти вымокшему надо, а идти некуда. Плохо ему от того, что весь город огромный для него вдруг чужим стал. Плохо ему от того, что за мокрыми стенами сухие тёплые комнаты, и там в комнатах под сухими простынями спят сухие люди, уткнув носы в пуховые перины. Плохо человеку, у которого нет тёплой, сухой комнаты и перины. А ещё вымокший знал, за этим скрипящим фонарём За этой обклеенной мокрыми афишами тумбой, за этим углом облупленного дома его ждёт беда. Беда, с которой ему не совладать. Где-то далеко скрипит по рельсам загулявший трамвай. Вымокший в тянув в себя воздух, задержал дыхание, выдохнул глубоко и решительно повернул за угол. Он всегда шёл беде навстречу. Сам Луч карманного фонаря ударил в глаза. Стой! И второй луч сквозь частые капли. Кто такой? Документ? У своей правой ладони ощутил он сквозь холодные капли горячее дыхание пса и клыкастую липкую пасть. Пёс не коснулся его ладони, и пса он не видел. но всем своим существом понял — рядом. Не глядя на зверя, да и все равно не разглядишь ничего в темноте, когда два фонаря в очи, он однозначно определил — Ротвейлер, сука. Подоспел и третий фонарик, маленький, но яркий, и тоже в очи уперся. — Как на мессера похож. — Мессер! Это сам мессер! Руки на стену! И в заключении товарищ Холованов ви мне обещали рассказать что-то интересное про Рудольфа Мессера, что-то такое, чего я пока ещё не знаю. Агенттура докладывает, за Мессером охотятся американцы. Встал Сталин, подошёл к окну и долго смотрел на капли с кристалликами. Какие американцы? Военная разведка. И не могут поймать Не могут. Его никто не может поймать. Все сказали никто. Разве кроме американцев за ним ещё кто-то охотится? Британская разведка, кроме того, обвер, гестапо, криминальная полиция. Странные вещи творятся у нас, товарищ Холованов. Американская разведка охотится за Рудольфом Мейссером. Британская разведка охотится за Рудольфом Мейссером. А почему сталинская разведка не охотится за Рудольфом Мейссером? Раньше тут был монастырь. Теперь Институт мировой революции. Распахнулись стальные ворота, въехала длинная чёрная машина, вышел Холованов, буркнул что-то, по монастырю пронеслось. Дракон был в Кремле, вернулся в состоянии повышенной лютости. «Что сейчас будет?» Бросил Халаванов мокрый портфель на стол, струйки с плаща на каменный пол. Ходит из угла в угол, плащ не снимает. Смотрит под ноги. «Шерманова ко мне!»